Мисунгер снова поглядела на карточку и увидела, написанные карандашом следующие слова: "Чтобы видеть мисс СУ". Содержательница школы тотчас взглянула на мисс Вестерфилд. Мисс Вестерфилд встала со своего места. Ученицы, удивлённые таким смелым поступком, уставились на учительницу своего естественного врага, на обязанности, которая лежала печкать их скучными сведениями из ненавистных книг. Мать природа предназначала ученице быть красавицей и победительницей сердец мужчин всех вкусов и возрастов. На все дни Уэстерфильд недаром прожила шесть мучительнейших лет в земном аду, содержимом мисс Унгер под названием «Школы». Всякая красота, за исключением глаз и волос, устоявших в этой жестокой борьбе, была убита в зародыше жестоким обращением её тётки. Щёки её провалились, красивые губы были бледны. Жалкая платьишка висела точно на вешалке. Наблюдательных людей, встречавших её, когда она гуляла с девочками, поражали её тёмные кроткие глаза и терпеливая печаль, выражавшаяся на лице. Какая жалость, говорили они друг другу. Она была бы хорошенькой девушкой, если бы не казалась такой несчастной и не была бы так худа. Стражённая дерзостью своей ученицы, которая смело встать с места, прежде чем распущен класс, мисс Унгер прежде всего заявила свой авторитет в двух словах: "Извольте сесть. Я хочу объяснить вам. Извольте сесть". Позвольте мисс Унгер мне объяснить вам. Сидни Остерфилд, вы подаёте самый дурной пример вашему классу. Я сама поговорю с этим человеком. Извольте сесть. И без того бледная Сидни ещё более побледнела. Она повиновалась начальнице к великому удовольствию учениц. Без 10 минут 12 ученицы отпускали в рекреационную залу в ожидании, пока накроют на стол. Тем временем мисс Унгер вошла в свою гостиную. Едва кивнув головой, она взглянула на незнакомца сквозь зелёные очки. Но даже и при этих невыгодных для него условиях незнакомец производил впечатление несомненного джентльмена. Служанка не ошиблась в своей оценке. Мистер Герберт Линлей был настолько хорошо воспитан, что мог скрыть всякое внешнее проявление, которое должен был испытывать, отчутившийся лицом к лицу со страшной особой вошедшей в комнату. Что вам угодно, спросила мисс Унгер. Мужчины, животные, Здания стареются с годами и подчиняются своей тяжёлой участи. Но время остаётся в дураках, если вздумает сказать женщине, что она тоже состарилась. Герберт Линлей сделал поспешное заключение, что молодая особа, к которой он пришёл с визитом, окажется молодой в буквальном смысле этого слова. Когда он и Мисс Унгер очистились лицом к лицу, то если бы дверь не была заперта, он с удовольствием бы ушёл. «Я взял смелость явиться», — сказал он, — «по поводу объявления. Позвольте узнать». Он замолк и вынул газету из кармана своего пальто. «Я имею честь говорить с той особой, о которой здесь упоминается». Он развернул газету и указал на объявление. Глаза мисс Унгер остановились не на указанном месте, а на перчатке, обтягивавшей руку посетителя. Она сидела с таким совершенством, что... наводила на мысль, что было сшито по заказу. Он вежливо указал опять на объявление. Мисс Унгер, не обращая внимания на газету, уставилась очками в окно и увидела прекрасный экипаж, дожидавшийся у дверей. Деньги очевидно водились в кармане посетителя, щеголявшего в таких чудных перчатках. С невозмутимым терпением Линли указал в третий раз на объявление, и мисс Унгер Наконец, суда стоило обратить на него внимание. Она прочитала объявление. Молодая особа желает заняться воспитанием маленькой девочки. Будучи неопытной и занимавшись лишь в качестве младшей учительницы в школе, она предлагает себя на испытание, предоставляя своим нанимателям уплатить ей такое жалование, какого они сочтут её достойной, если она получит постоянное место. Обратиться письменно в СУ 14 «Дельта Гарденс Энн Е». «Какая дерзость!» — сказала мисс Унгер. Мистер Линлей с удивлением взглянул на неё. «Повторяю, какая дерзость!» — продолжала мисс Унгер. Мистер Линлей попытался умиротворить эту страшную женщину. «Право, это очень глупо с моей стороны, но я боюсь, что не совсем понимаю вас». Одна из моих учительниц напечатала это объявление и дала мой адрес, не посоветовавшись со мной. Понимаете ли вы меня теперь, сэр? Она опять поглядела на карету, когда назвала его сэр. При всей своей сдержанности, Линли не мог скрыть удовольствия на своём просветлевшем лице, когда он открыл, что особа, напечатавшая объявление, и особа пугавшая его, были два разных лица. Поняли ли вы меня теперь? повторила мисс Унгер. Совершенно с удержания, но в то же время боюсь, я должна сознаться, что объявление произвело на меня благоприятное впечатление. Не могу понять почему, заметила мисс Унгер. А потому, что в этом объявлении есть известного рода искренность и прямота, особа предлагающая в нём свои услуги, по-видимому, чрезвычайно скромна и внимательна к чужим интересам. Я надеюсь, что вы позволите мне, но прежде, нежели он успел договорить, видеть эту молодую особу, дверь отворилась. Молодая особа вошла в комнату. Не она ли, автор объявления? Он был уверен, что она, и только потому, что с той поры, как он взглянул на неё, она его заинтересовала. Сам Линли удивлялся этому интересу. Ничто в девушке не могло вызвать его восхищения. Бледная, жалкая, хотя и юное создание, стоявшая у двери с покорным видом, могло возбудить только жалость. Бедная учительница заставила его вспомнить о счастливой хорошенькой его жене, дожидавшейся его дома, и о хорошенькой маленькой девочке, его балованной дочке. Он поглядел на Сидни Уэстерфилд с искренним состраданием, которое делало честь им обоим. Как вы смели сюда прийти, спросила мисс Унгер. Она отвечала кротко, но не застенчиво. Тон, которым директриса школы заговорила с ней, очевидно, не испугал её. Я желала узнать, отвечала она. Неугодно ли этому джентльмену видеть меня по случаю его объявления? Ваше объявление, повторила мисс Унгер. Мисс Вастерфилд, как смеете вы просить о месте через газету? Без моего позволения я дожидалась, прежде чем сообщить вам о том, что я сделала, будет ли ответ на моё объявление или нет. Она говорила так же спокойно, как и перед тем, подчиняясь надменному авторитету директрисы, но с твёрдостью замечательной во всякой девушке, а тем более в такой, которая выдавала свою чувствительную натуру. Ленгли подошёл к ней и сказал ей несколько добрых слов. Прежде нежели мисс Унгер успела в третий раз проявить свою власть. Я боюсь, что сделал неловкость, ответив лично, а не письменно на ваше объявление. В своё оправдание я могу только сказать, что не имею времени переписываться. Я живу в Шотландии и должен сегодня же вечером вернуться домой с курьерским поездом. Он умолк. Она глядела на него. Поняла ли она его? Да, она поняла его. В первые из все тяжкие годы своей школьной жизни она увидела взгляд, выражавший симпатию к ней. Несмотря на стоицизм, который должен был выработаться в ней, благодаря материнскому пренебрежению и ежедневному преследованию безжалостной тётки, она не выдержала первого ласкового взгляда от постороннего человека. Голова её опустилась, она вся задрожала с головы до ног, и несколько слёз скатились из глаз на жалкое платье. Она отчаянно пыталась сдержать слёзы. «Извините, сэр, вот всё, что она могла сказать. Я чувствую себя не очень хорошо». Мисс Унгер хлопнула её по плечу и сказала, указывая на дверь, «Достаточно ли вы чувствуете себя хорошо, чтобы выйти вон?» Линлей повернулся к извергу с лицом, на котором боролась изумление с отвращением. «Боже мой!» — сказал он. «Чем же она заслужила такое обращение?» Рот мисс Унгер раздвинулся до ушей, а лоб покрылся морщинами. Говоря попросту без затей, директриса рассмеялась. Когда мужчине важно узнать настоящий характер женщины, например, когда он думает на ней жениться, то единственный шанс для него составить верное о ней понятие — это видеть, как она сердится. Если она в таком случае разгорячится — то он может думать, что добрые качества у неё превышают недостатки. Если же напротив того она проявит необыкновенную сдержанность, то это дурной знак, и пусть он это намотает себе на ус. В настоящем случае мисс Унгер победила своей сдержанностью Герберта Линлея. «Если бы вы были спокойнее, — отвечала она, — то я бы сказала, что не позволю вам...» превращать мой дом в контору для найма горни back. Но так как вы, я вижу, раздражены, то просто напоминаю вам, что ваша карета стоит у дверей. Он сделал единственное, что ему оставалось, взял шляпу. Сидни повернулась, чтобы выйти из комнаты. Он отворил ей дверь. Не унывайте, шпнул он ей, когда она проходила мимо него. Вы услышите обо мне. Сказав это, он поклонился директрисе. Мисс Унгер знаком остановила его. Он подождал, удивляясь, что такое она собирается сделать. Она позвонила. «Вы в доме леди», — объяснила она. «Моя горничная провожает посетителей, когда они уходят». В комнате послышался слабый запах мыла. Служанка появилась, вытирая мокрые руки о передник. «Проводи. Моё почтение», — были последние слова мисс Унгер. Оставляя дом Линлей, сунул золотую монету в руку служанки. Я напишу мисс Эстерфилд. Постарайтесь, чтобы она получила моё письмо. Будьте покойны. Его удивила готовность, с которой девушка отвечала ему. Не будучи счастливым человеком, он не подозревал, какую ценность придавали его подарку его добрые тёмные глаза, его приветливой манерой и светлой улыбкой. Красивый мужчина был восьмым чудом света в школе мисс Унгер. У первой табачной лавочки он остановил карету, вышел и написал письмо. Я буду очень рад, если мне можно будет предложить вам более счастливое существование, нежели то, которое вы ведёте теперь. От вас зависит помочь мне в этом. Собоговалите прислать мне адрес ваших родителей, если они живут в Лондоне, или кого-нибудь из ваших знакомых. С кем бы я мог условиться об испытании вас в качестве горнианки моей маленькой девочки. Я жду вашего ответа по соседству. Если же что-нибудь помешает вам ответить мне тотчас же, то я прилагаю адрес отеля, в котором остановился, чтобы вы мне могли телеграфировать прежде, нежели я уеду из Лондона. Мальчик из табачной лавочки, вдохновлённый надеждой на полукрону, мигом слетал в школу и вернулся с ответом. У меня нет ни родных, ни друзей, и мне только что отказали от моего места в школе. Не имея никаких рекомендаций, я не могу воспользоваться вашим великодушным предложением. Не облегчите ли вы мне моего разочарования позволением увидеть вас всего лишь на несколько минут в вашем отеле? Поверьте, сэр, что я не забываю при этом то, к чему меня обязывает уважение к вам и к самой себе. Я прошу позволения объяснить вам, что я ни в полне не достоин этого участие, которое вы оказали мне. С У В таких печальных выражениях Сидни Остерфилд извещала своего нового знакомца, что воспитание её окончено. Часть первая. Глава первая. Мы должны познакомиться с миссис Прести. Недалеко от истока знаменитой реки, которая вытекает из гор, возвышающихся между Лох-Катрейн и Лох-Ламонт и разделяющих горную Шотландию от низменной, туристы подъезжают к почтенным серым стенам Маунт-Морвена и, заглянув в свой путеводитель, просят позволения осмотреть замок. В первом этаже помещаются внутренние апартаменты владельцев замка, большие сени с их оригинальным очагом и старинные покои нижнего этажа охотно показывают посетителям. Образованные путешественники высказывают разнообразные мнения о фамильных портретах и резных потолках, необразованные не утруждают себя критикой, но те и другие находят, что замок похож на крепость и дивятся, как можно жить в таком доме. Между тем, если бы они прошли во внутренние апартаменты первого этажа, то увидели бы весьма комфортабельные и по-новейшему отделанные покои. И если бы их ввели, например, в гостиную миссис Линлей, они увидели бы весьма покойное широкое кресло и в нём пожилую весьма обширных размеров леди, которая не только спит, но и храпит с раскрытой книгой на коленях. Женатые мужчины среди туристов немедленно узнали бы в ней тёщу и на цыпочках выбрались бы из комнаты. Леди, на которую литература подействовала таким снотворным образом, была довольно значительная особа в доме. Мать хозяйки дома, миссис Линли, замечательна с другой стороны тем, что была два раза замужем и пережила обоих мужей. Первый из этих джентльменов, достопочтенный Джозеф Норман, был член парламента. Миссис Линли была его единственной дочерью. Он умер в преклонных летах, оставив в своей красивой вдове, которая была настолько моложе его, что годилась ему в дочери, о чём она охотно упоминала. Хорошее состояние, так что она казалась завидной невестой для холостых джентльменов, восхищавшихся крупными размерами женщин с туго набитым кошельком. После некоторых колебаний миссис Норман приняла предложение самого некрасивого и скучного человека из всех своих поклонников. Почему она сделалась женой мистера Прести, известного в коммерческих кругах торговца, обогатившегося продажей уксуса? Она сама не была в состоянии объяснить. Почему она оплакивала его со слезами искренней печали, когда он умер после двух лет совместной жизни, была тайна, удивлявшая ее ближайших друзей и знакомых? И почему, когда она предавалась слишком часто воспоминаниям о своей прежней жизни, она ставила на один уровень ничем не замечательного мистера Прести с замечательным мистером Норманом, был секрет, которого она никому не открывала. В беспристрастных рассказах вдовы характеры обоих мужей в силу контраста представляли идеал мужей, то есть пороки мистера Нормана Были добродетелями мистера Прести, а пороки мистера Прести были добродетелями мистера Нормана. Вернувшись в гостиную после того, как уложила спать свою дочку Китти, миссис Линлей увидела, что мать её спит, а книга готова скатиться с её колен, и прежде нежели она успела её подхватить, книга шлёпнулась на пол. Миссис Прести проснулась. О, мама, как мне жаль! Я не успела подхватить книгу. Не беда, моя душа. Я опять засну, если начну читать этот роман. Разве он так скучен? Скучен, повторила миссис Прести. Ты очевидно не знаком с новой литературной школой. Новая школа наделяет публику успокоительными романами. Вы говорите серьёзно, мама? Серьёзно? Совершенно серьёзно и с благодарностью. Эти новые писатели очень приятны для старух. Их романы не расстраивают нервов, в них нет ни неприличных характеров, которые могли бы возмущать нас, ни драматических положений, чтобы путать искусное описание деталей, как говорят критики в журналах, и мастерский разбор человеческих мотивов, который, ну я знаю, что я хочу сказать, моя душа только не умеет этого объяснить. Я думаю, что я понимаю, мама. Мастерский разбор человеческих мотивов, который сам по себе возбуждает сон. Нет, я не прошу у вас этого романа. Я ещё не хочу спать. Я думаю о том, что делает Герберт в Лондоне. Мессис Прести поглядела на часы. Твой муж больше не в Лондоне, объявила она. Он находится на обратном пути. Дай-ка мне сюда путеводитель по железным дорогам, и я скажу тебе, в котором часу он приедет сюда завтра. Ты можешь мне поверить, потому что я никогда не ошибаюсь. Необыкновенная опытность мистера Прести послужила мне в пользу. Я единственное лицо в доме, которое умеет разобраться в путанице наших железнодорожных расписаний. Твой отец, мистер Норман, никогда не мог понять никаких расписаний и никогда не пытался скрыть своей бестолковости. У него совсем не было того счастливия, невидимого, разумеется, счастливия, которая заставляла бедного мистера Прести высказывать самоуверенное мнение о таких предметах, в которых он ничего не смыслил, как, например, картины и музыка. Что вам нужно, Малкольм? Слуга, к которому обращён был этот вопрос, отвечал: Телеграмма с ударением. Миссис Линли оттолкнула телеграмму, которую подал было ей слуга. Она была очень сдержанная особа, поэтому Чувство страха, внезапно охватившее её, выразилось только бледностью. «Что-нибудь случилось?» — проговорила она слабым голосом. «Какое-нибудь несчастье на железной дороге?» Миссис Прести распечатала телеграмму. «Если бы ты была женой у члена кабинета, — сказала она своей дочери, — ты бы так привыкла к телеграммам, что не боялась бы их. Мистер Прести, который получал свои телеграммы в конторе, — несправедливо относился к памяти моего первого мужа он прецал мистера нормана за то что тот давал мне читать свои телеграммы но в натуре мистера прести было много поэзии которой не доставало в характере мистера нормана он считал женщин ангелами и думал что телеграммы и всё деловое недостойны нашего призвания я собственно говоря хорошенько не понимаю в чём заключается наше призвание мама мама Герберт ранин? Глупости и постяки, никто не ранин, и никакого несчастья не случилось. Так почему же он телеграфирует мне? До сих пор месяц просте только мельком взглянула на телеграмму. Теперь она внимательно прочитала её. Лицо её выразило мрачное недоверие. Она покачала головой. Прочитай сама и припомни, что я говорила тебе. когда ты поручала мужа найти для моей внучки гувернантку. Я говорила тебе, ты не знаешь мужчин, как я их знаю. Я надеюсь, что тебе не придётся в этом раскаяться». Миссис Линли слишком любила своего мужа, чтобы оставить это замечание без ответа. «Почему мне не доверять ему?» — сказала она. «Он должен был ехать по делам в Лондон, и это был отличный случай, чтобы нанять гувернантку». Миссис Прести только рукой махнула на такую слабую защиту и проговорила с достоинством: "Прочитай телеграмму, не суди сама". Миссис Линли читает: "Я нанял гувернантку. Она поедет в одном поезде со мною. Считаю нужным предупредить тебя, что ты увидишь особу, какой не ожидала. Она очень молодая и очень неопытна, совсем не похожа на обыкновенный тип гувернантки". Когда ты услышишь, какому жестокому обращению подвергалась бедная девушка, то я уверен, пожалеешь её как и я. Миссис Линли с улыбкой положила телеграмму. Бедный милый Герберт, нежно подговорила она. Мы уже 8 лет как женаты, а он всё ещё боится, что я буду его ревновать. Мам, от чего у вас такое серьёзное лицо? Миссис Прести берёт телеграмму из рук дочери и читает отрывки. из нее с негодущей высокопарностью в голосе и манерах. Едет в одном поезде с ним. Очень молода и очень неопытна. Он жалеет ее. Я знаю мужчин, Катерина, я знаю. Глава вторая Мистер Герберт Линли прибыл домой на следующий день в 12 часов. Миссис Линли, сбежав к нему на встречу, увидела мужа одного без всякой спутницы. Где гувернантка, спросила она, поздоровавшись с ним. Отправилась спать, бедняжка. Я поручил экономке провести её в комнату, отвечал Линли. Что-нибудь заразительное, мой милый Герберт, осведомилась миссис Прести, появляясь в дверях столовой. Линли отвечала жене, а не тёще. Ничего серьёзного, Катя. Просто устала от дороги. Мне пришлось чуть не вынуть её из кареты. Миссис Прести слушала с величайшим интересом. Какая оригинальная гувернантка, проговорила она. Могу я узнать, как её зовут? Сидни Вестерфилд. Миссис Прести взглянула на свою дочь и улыбнулась сатирически. Миссис Линли с упреком заметила: "Я надеюсь, что вы не находите ничего дурного в этом имени. У меня нет никакого мнения в этом случае. Я не верю, что это её имя". "О, мама, неужели вы подозреваете, что она явилась к нам под ложным именем?" "Душа моя, я ни минуто в этом не сомневаюсь". "Я могу сделать ещё один вопрос?" Продолжала старая леди, обращаясь к Линли. Кто вам рекомендовал мисс Эстерфилд? Никто. Миссис Престивско вскочила с места с живостью молодой особы. "По следу моему примеру", сказала она дочери, "и запри ящик с твоими браслетами и серьгами". Алинли вздохнул с облегчением, когда остался наедине с женой. "Отчего твоя мать такая неприятная сегодня?", спросил он. Она недовольна тем, что я предоставила тебе выбрать гувернантку для Китти. — А где же Китти? — катается на пони. — Но зачем ты прислал мне телеграмму, Герберт, с объяснениями насчёт гувернантки? Неужели ты думал в самом деле, что я могу приревновать тебя к мисс Вестерфильд? Линли расхохотался. — Нет, такой идеи мне и в голову не приходило. Я знаю, что ты не из ревнивых. Я, конечно, не разделяю всего того, что говорит мать, продолжала она. Но как ты решился пригласить мисс Уэстерфилд без всякой рекомендации? Или я очень ошибаюсь, отвечал Линли. Или ты сама поступила бы точно так же на моём месте? Если бы ты видела эту ужасную женщину, которая преследовала и оскорбляла её. Жена перебила его. Но как всё это случилось, Герберт? Кто первый представил тебе мисс Уэстерфилд? Элинли рассказал про объявление и описал своё посещение школы. Затем, объяснив, что мисс Уэстерфилд сделала ему личный визит, он рассказал в общих чертах то, что она передала ему о печальной судьбе и кончине своего отца. Заинтересовавшись всем, что слышала, миссис Элинли требовала дальнейших подробностей, но он предложил ей обратиться к самой мисс Уэстерфилд. А теперь, продолжал Элинли, Я хотел бы узнать, что делается у нас в доме. Я до сих пор не видел брата. Где Рандаль? Он отправился на ферму. Мы ожидаем его сегодня назад. Ах, Герберт, как мы много обязаны твоему брату. Право его доброта безгранична. Последний из наших бедных, гордых фамилий, эмигрировавших в Америку, получил от Рандаля деньги на проезд. Жена фермера написала мне об этом. Миссис Линли продолжала передавать о всех событиях местного интереса, когда колокол перебил её, пробив час детского обеда. Но от чего нет до сих пор Китти? Миссис Линли встала и позвонила в колокольчик. В эту минуту как раз дверь растворилась в коридор, и показалась Китти, державшая за руку Сидни Уэстерфилд, которая застенчиво не решалась войти в комнату. Вот она, мама, закричала девочка. Но, кажется, она вас боится. Помогите мне втащить её в комнату. Миссис Линли пошла на встречу гувернантке с той неотразимой грацией и добротой, которая очаровывала всех её новых знакомых. "Ого, мы уже подружились", сказала Китти. "Сид мне понравилась, а я понравилась Сиду". Представьте себе, что она жила в Лондоне с злой барыней, которая не давала ей есть сколько следует. Посмотрите, какая я добрая девочка. Я уже начала её кормить. Кити вынул из кармана коробочку с конфетами и подала её гувернантке, хлопнув по крышке подобно тому, как это делает нюхальщик, подавая табакерку приятелю. "Нила, моё дитя, ты не должна так говорить с мисс Эстерфилд", сказала миссис Линли. "Пожалуйста, извините её". Обратилась она с улыбкой к Сидни. "Я боюсь, что она очень надоедала вам в классе". Молчаливый ответ Сидни тронул материнское сердце. Она поцеловала своего маленького друга. "Я надеюсь, что вы позволите ей называть меня Сид", кротко сказала она. "Это напоминает мне о счастливом времени моей жизни". Голос изменил ей. Она не могла ничего больше сказать. Китти объяснила за неё с видом взрослой особы, ободряющей ребёнка. Я знаю всё, мама. Она говорит о том времени, когда был жив её папа. Папа её умер, когда она была такой же маленькой, как я. Я ей не мешала. Я только попросила позволения посидеть у неё на кровати. Она позволила, а потом я помогла ей одеваться. Миссис Линли посадила Сит на диван и остановила поток речей своей маленькой дочки. Взгляд, голос, манеры гувернантки понравились ей. Когда Маус её взял Кити за руку и выходил с ней из комнаты, она шепнула ему: "Ты хорошо сделал. Я больше в этом не сомневаюсь". После обеда Сидни начала рассказывать миссис Линли историю своих родителей и своего детства. Миссис Прести незаметно прокралась в библиотеку, которая была отделена портье от гостиной. где сидела её дочь с гувернанткой. Когда рассказ был окончен, она раздвинула портьеру и, важно, торжественно вплыла в гостиную. «Вы читали в библиотеке, мама?» спросила миссис Линлей. «Нет, Кэт», — хладнокровно отвечала мисс Трис Прести. «Я просто подслушивала». Миссис Линлей взглянула на мать и сконфузилась. «Познакомь меня с мисс Уэстерфильд». Миссис Прести также хладнокровно. Миссис Линли колебалась, что подумает гувернантка об её матери. Немало не мало не заботиться о том, что гувернантка подумает, миссис Прести перешла через комнату и сама представилась гувернантке. Миссис Вестерфилд, я мать миссис Линли. И в одном замечательная женщина. Когда я составлю мнение о ком-нибудь и увижу, что мнение было ошибочно, То я нисколько не стежусь изменить его. Я изменила моё мнение о вас. Позвольте пожать вашу руку.